Глаза Антона снова неестественно расширились. «Протяни малышу палец!» — повторил Свят. Феникс осторожно поднял руку и подвел указательный палец к своей маленькой копии. Та радостно подпрыгнула и ударила по ней пятерней. Писец, Антон выдохнул и откинулся на стуле. «Это иллюзия?» «Да». «И ты сможешь меня научить?» «Могу попробовать». «Когда?» «Да хоть сейчас». — Я не переживу провала. Тогда не буду учить. — Ладно, переживу. Давай. — Тогда бери рации и пойдем в школу. Используем ее по назначению. — Екатерина Борисовна, куда вы так торопитесь? Виктор Харитонович ускорился и обогнал девушку. — Я же так и не успел пригласить вас на танец. — Я не танцую. Катя попробовала осторожно обойти полковника. И у меня сегодня еще куча дел. «Какие дела, голубушка! Сегодня же праздник! И я, как никто другой, понимаю, сколько личного вы сил вложили, чтобы Савина сейчас стала таким! Я вообще в вашу честь хотел тост поднять!» «Не стоит!» — Катя мягко, но уверенно высвободила ладонь, которую поймал немного захмелевший кавалер. «Я серьезно, мне приятно ваше внимание, но у меня совсем нет времени». «Ну, позвольте, я хотя бы провожу вас!» — сдался Виктор Харитонович. «Хорошо». «Только не бегите так, пожалуйста!» «У меня просто ноги длинные». «О, это я заметил!» «Ой, простите!» Полковник смутился и быстро перевел тему. «А сестрица у вас один в один. Папа — ювелир». «Да, он молодец». «А какие у вас любимые цветы?» «Ромаш». Договорить девушка не успела. Раздался странный гул, он тут же перешел в оглушительный свист, а в следующий миг грянул «взрыв» и окна второго этажа школы со звоном разлетелись назад виктор харитонович дернул девушку за плечо и закрыл ее собой в руке он уже держал тт да донесся до них радостный крик да следом за криком из разбитого окна появилось сияющее счастьем лицо феникса что там происходит крикнул полковник все под контролем виктор харитонович Рядом с торговцем появилось лицо Дмитрия Николаевича. — Продолжаем проводить школьные эксперименты. — Свою дочь я бы в такую школу не отдал, — Пробормотал полковник, убирая пистолет в кобуру. — А вы, Екатерина Борисовна? Он обернулся, но девушки за его спиной уже не было. — Хороша чертовка! — покачал головой мужчина и направился назад, к сцене. Я не люблю прощаний, поэтому, по моему приказу, о нашем раннем отъезде знал только очень узкий круг, и в накрывшем сами на утреннем тумане собралось меньше десяти человек. Правда, был один и незваный провожающий. Что тут происходит? Из-за поворота забора выскочила заспанная Аня. Опять на войну собрался? Какую войну, Анюта, рассмеялся я. Надо кое-какие хвосты по старым делам закрыть. «А почему не попрощался?» «Ну как, я вчера попроща?» «Да, говорит, сестра, мне не дала». Она крепко прижалась и положила голову мне на грудь. «Осторожней там», — тихо произнесла она, и тут же, отстранившись, убежала. «Ладно», — недоуменно глядя ей вслед, пробормотал я. «У кого еще какие вопросы?» «Да вроде обсудили все». Катя сверилась с тетрадью. Ну, а по людям все решат сегодняшние повторные переговоры с Дарьей Васильевной и графом Винницким. Но, думаю, после вчерашнего никаких проблем с ними не будет. «Согласен», — кивнул Свят. «А после них я еще с Синицыным попробую поговорить. Может, и он кого даст». «Тогда мы погнали». Я обвел взглядом лица провожающих. «Может, все-таки я с вами?» — спросил Паша. «Хотя бы до Диких земель». — Нет, ты должен ехать по делам, Дмитрий Николаевич. Феникс ткнул друга кулаком в живот. — У нас все хорошо будет, — здоровяк не ответил. А вместо этого прижал Антона к своей широченной груди. Следом подошла Света и тоже обняла торговца. У меня мелькнула была мысль, что провожают-то в основном не меня, но тут ко мне подошла Мила. — Я все сделаю, — кивнула она и робко улыбнулась. — Берегите себя. — Обязательно. Мы обнялись сначала с ней, а потом и с Катей. Без фанатизма, закончив с обнимашками, я посмотрел на Свято. В кристаллы выше девятнадцатого уровня в одиночку не ходить. — Да, конечно, ваше благородие! — не моргнув глазом, соврал Рыжий. И протянул мне здоровенную лапу. — Следи за ним. Я обменялся крепким рукопожатием с Владом. И приступайте к тренировкам с новым оружием, включая мои автоматы. «Сегодня же приступим. А что до рыжего, то не будет слушаться, я на него клаву натравлю». Уголком губ улыбнулся главный гвардеец. «Удачи. Ладно, поконим». Чувствуя нарастающую внутри волну, я шагнул к машине, но с удивлением снова увидел перед собой Милу, и она снова обняла меня. «Я буду ждать вас», — шепнула она мне и, отстранившись, отвернулась. Мы сели в машину, и Феникс завел двигатель. «Спокойно? Или с ветерком?» с — ухмылкой спросил он. С ветерком кивнул я и еще раз на прощание махнул рукой остальным. Лица у всех будто на похороны собрались. «У свято нет», — заржал Феникс. «У свято и на похоронах такое засмеялся я и откинулся на сиденье. Вроде ничего не забыл». «Ничего», — подтвердила появившаяся рядом Акая. «Не задерживайся там. Не буду». Я кивнула, и лиса сделала вид, что собирается ткнуться мне лбом в подбородок, но в последний момент перед касанием исчезла. Мы выехали за ворота, и вокруг нас замелькала строительная техника, а вскоре ее сменили деревья. Следующие несколько часов, глядя в зеркало заднего вида, я корпел над своей внешностью и, кроме лица, изменил форму ушей, немного нарастил мышцы на груди и руках, А вот убавить несколько сантиметров роста хоть и мог, но не стал. Это не критично, а ходить и бегать так привычнее. «Ну как?» — спросил я, повернувшись к Фениксу. «Идеально». Торговец показал мне большой палец. И лицо, и тело, и голос. «Вот ты славно». Я сжег фотку Дэна, лицо которого за это время выучил наизусть и выкинул пепел в окно. «Как самочувствие?» «В норме». «А настроение?» «Да отличное Дим». Феникс широко улыбнулся. «Ты не прими из-за бахвальства, но я вот так, как сейчас, на дело сотни раз ездил, и мне это действительно нравится. Азарт, риск, предвкушение. А тут, кроме всего прочего, и цель большая. Я могу реально помочь людям и спасти жизни. Это да». «А ты зачем едешь?» — повернул ко мне голову торговец. «Ты не меньше пользы и в Савина принес бы». «Без меня бы ты не смог вернуться. Никто бы не поверил, что ты потерял двух спутников. Ну и спасать жизни мне тоже нравится». На самом деле это была лишь часть правды. Вторая причина состояла в том, что мне тоже начинало нравиться то чувство, о котором говорил Феникс. «Риск...» предвкушение физической и ментальной схватки с сильным противником и, конечно же, жажда победы над ним. Да, в Самина я принес бы пользу, но там сейчас все работы расписаны на неделю вперед, и ничего без меня страшного не произойдет. Ну и третьей причиной ввязаться в эту авантюру являлось желание получить награду, а она при хороших раскладах могла быть очень большой. На этом разговоре о мотивах мы оставили и принялись обсуждать наиболее вероятные ситуации и наши действия в них. Тем временем деревни вдоль дороги попадаться перестали, а сама она сделалась совсем плохой. Место встречи Д написал подробно, и мы без труда нашли нужные ориентиры, разрушенную деревушку на границе диких земель. Единственной относительно сохранившейся постройкой в ней был каменный каркас церкви. У входа в нее нас и ждал высокий светловолосый мужик лет тридцати, агент центра по имени Евгений».